Глава девятнадцатая «Не могу!» — кое-как выдавила я. То, что рвалось изнутри, удержать было невозможно. Мне казалось, что я своим хрупким человеческим телом пытаюсь остановить несущийся поезд. «Ариен, просто прибей ее! Пока не поздно! Прибей!» Словно издалека донесся вскрик Илиары. Из-за шефа я не видела, что творится за его спиной. Может, там из-за меня происходит нечто ужасное? Звуки почти не долетали из-за звона в ушах. Отчётливо я слышала только голос Арьена. Голова закружилась. Стало ясно, что битва проиграна. Взрыв не удержать. Похоже, сейчас всё, что разрывает меня на части, выплеснется в полном объёме. И боюсь, это никак не предотвратить. Где-то на волосок от взрыва шеф внезапно отпустил запястье и резко прижал меня к себе, как к самой страстной из любовников. А в следующий миг вокруг стало темно и тихо. Исчезло вообще всё. Офис, сотрудники, предметы, свет, звуки. Остался только шеф и сосущая холодная пустота, которая заполнила меня. захлестнуло с головой и в один миг жадно выпило всю силу. Я чувствовала, что ей мало. Она хотела заполучить меня целиком, высосать жизнь, оставив в лучшем случае лишь оболочку, да и то вряд ли. Ещё. Ещё, шептали голоса вокруг. Фу! Как псам приказал им Арьен, и давление тут же снизилось. Стало значительно легче. Я вдруг осознала, что по-прежнему стою в крепких объятиях шефа, и как-то невольно попыталась отстраниться, но он не позволил. Наоборот, прижал сильнее и коротко пояснил: "Отойдёшь от меня здесь, умрёшь". Почему-то у меня и сомнения не возникло, что так и будет. Ненасытная тьма дежурит по близости и очень хочет продолжить пиршество. Только Орион стоит у неё на пути. Он же вампир, так почему от его тела так тепло? А в сказках они холодные. Чувствуешь силу. Можешь снова разозлиться, уточнил он. Нет, с трудом разлепив губы, отозвалась я. Голова кружилась. Эмоции тоже, кажется, выпили. Хорошо. Тогда возвращаемся. Тьма схлынула так внезапно, будто с моей головы кто-то снял непроницаемую чёрную тряпку. Сразу появились звуки возбуждённых голосов, которые при нашем появлении начали постепенно стихать. Я вдруг почувствовала страшную слабость. Ноги подкосились, но Арьен тут же подхватил меня на руки. Честно сказать, состояние было такое опустошённое, что не получалось даже смутиться. Меня словно выпили до днашка. В офисе воцарилась гробовая тишина, в которой отчётливо прозвучал злой и ревнивый голос Илиары. Ты затащил её в свою тень, Арьен. Она произнесла это так, будто вместо слова тень было слово постель. Её, грязную ведьму, как ты мог? Уходи. Жёстко осёг он. разворачиваясь лицом к ней и коллегам. Она моментально опомнилась и заткнулась, осознав, что перешла черту. Да уж. Арьен явно не из тех, кому можно устраивать скандальные сцены. "Ну, Арьен", пролепетала она. "Потом поговорим". Припечатал он так, что лично мне бы на её месте возражать резко расхотелось. "Иди". И Лиара глянула на него, глазами побиты собаки, но больше настаивать на своём не осмелилась. «Хорошо, увидимся позже». Она попыталась вернуть себе прежний самоуверенный вид и даже улыбнулась, но получилось так себе. «До встречи». Она ушла в тень, и шеф, игнорируя остальных, понёс меня в кабинет. По дороге я окинула взглядом офис и вяло отметила... что всё в порядке. Не осталось никаких следов прорыва моего удара. Ариен вмешался вовремя. Мне вспомнились слова Розы о том, что только рядом с ним я могу не бояться срывов, так как у него достаточно сил, чтобы их погасить. Что ж, она была права. Выходит, как бы мне ни хотелось уйти из этой конторы и вернуться к своей жизни, лучше держаться рядом с шефом. Ведь когда есть с ним, Я безопасна для остальных. Пока не получится овладеть силой, он мне нужен. Он моё средство предотвращения катастроф. Теперь понятно, почему Роза настаивала на этой работе. А ведь мне её решение до последнего казалось идиотским, поскольку за целый день не получилось сделать никаких подвижек к тому, чтобы приручить мой своевольный дар. В кабинете по-прежнему находилась задержанная Она неподвижно торчала в углу и напоминала очень нереалистичный манекен. Арен аккуратно устроил меня на своём кресле, что-то достал из ящика стола и снова обернулся ко мне. Пей. Он приставил к губам небольшую бутылочку и силой влил мне что-то в рот. Я едва не закашлялась от неожиданности. Жидкость была ужасно горькой. Зато сразу стало легче. вернулась власть над телом, и внутренняя пустота отступила. Я выпрямилась в кресле, а потом и вовсе встала. Бодрости по-прежнему не было, но и жуткой слабости тоже. Осталась лишь усталость, как у человека, который трудился целый день до самого вечера. "На сегодня твоя работа закончена. Убирайся", распорядился шеф, снова перевоплощаясь в себя прежнего. Я вяло кивнула, подхватила свою сумку с одеждой, оставленную у входа, и шагнула к выходу из кабинета. Мигнула мысль о том, что, может, шеф сейчас прогоняет меня насовсем? Зачем ему такая взрывоопасная сотрудница? Долг перед Розой, как мне кажется, после сегодняшнего срыва наверняка можно считать погашенным. Если завтра опоздаешь, съем, прозвучало за спиной. Вот и ответ. Что интересно, после произошедшего угроза не вызвала у меня страха или возмущения. Пожалуй, впервые за всё время шеф показался мне не таким уж и противным. Как же удивительно было после этого ужасно странного рабочего дня выйти на совершенно нормальную, привычную улицу моего мира. Я словно проснулась после долгого бредового сна. На улице светило солнце, и обычные люди шли по своим делам. с интересом косясь на меня в моей яркой одежде, подаренной мальчиками с томного пляжа. Им даже в голову не могло прийти, что совсем рядом находится портал в сказку. Впрочем, теперь мне вряд ли доступно роскошь хоть ненадолго почувствовать себя самым обычным человеком. Это стало ясно, когда сбоку что-то замаячило, и, обернувшись, я увидела дом на птичьих ногах, который робко топтался рядом. Кроме меня его по-прежнему никто не замечал. Ого, а ты изменился, тихонько присвистнула я, обходя его по кругу. Домик подрос в полтора раза и стал выглядеть более прочным и ладным. Стены стали толще, щели исчезли, дверь тоже теперь не казалась хлипкой. На ней появилась круглая деревянная ручка. Окна вытянулись и приобрели прямоугольную форму. А ещё их стало больше, по два в каждой стене. Появилось необычное крыльцо с двумя толстыми ступенями. Сейчас, пока дом стоял на своих теневых ногах, оно зависло в воздухе. «Присядь-ка», — попросила я. Крыльцо тут же плавно опустилось передо мной, дверь гостеприимно открылась. Дождавшись, когда проходящая мимо мама с ребёнком отойдут подальше, я не могла. Я шагнула на ступеньку и быстренько заскочила в избушку. Как и следовало ожидать, внутри тоже произошли кое-какие изменения. На лежанке появилось небольшое одеяло, белое, с кривыми клетками. Оно отдалённо походило на то одеяло, которым я укрывалась дома, правда, было не особенно симметрично. Зато подушка выглядела почти нормальной, только цветочный узор чуть перекошен. Видимо, дом как-то подглядывал в мои воспоминания и пытался воспроизвести эти предметы по памяти, но не всегда получалось хорошо. Впрочем, это уже был значительный прогресс по сравнению с тем, что я наблюдала утром. На одеяле появилась мягкая игрушка. Светло-синий медвежонок, чуть кривоватый, но милый. Почти точно такой был у меня раньше. Ого, у него даже вместо одного глаза буквица и подчеркушка от зелёного фломастера на лапе. Ну точно, это мой. Вплоть до переезда из родительского дома я с ним спала. Нет сомнений, это место определённо подглядывает в воспоминание. Почему-то увидеть этот привет из беззаботного времени было приятно. Стало даже как-то теплей на душе. Если домик хотел мне угодить, то у него получилось. Помимо этого, появились стол и шкаф для одежды. Стол был круглым, деревянным, на одной толстой ножке. У меня такого никогда не было, но я всегда его хотела. И пусть сейчас ножка выглядела бугристой и неровной, как ствол дерева, от этого она показалась мне даже более стильной. Стол располагался рядом с лежанкой, чтобы можно было использовать её вместо стула. Видимо, сил на нормальные стулья у дома пока не хватило. Шкаф выглядел так, будто вырос прямо из стены. Точнее, его с натугой оттуда выдавили, поскольку частично он в неё уходил, а дерево вокруг стенок словно бы натянулось, как какая-то пластичная масса. При этом и стенки, и дверцы были узловатыми и неаккуратными. Смотрелось забавно. Пожалуй, Кто-то бы даже захотел заказать именно такой шкаф, чтобы удивлять гостей. Пол стал более ровным, и теперь его полностью покрывал мягкий бежевый ковёр с густым пушистым ворсом. На первый взгляд всё выглядело очень мило и уже походило на нормальную комнату. Но это только на первый взгляд. Стоило мне присесть и с удовольствием погладить пушистый ковёр ладошкой, Как он радостно всхрапнул и замурлыкал так, что взвибрировал весь дом. А я внезапно обнаружила, что никакого ковра-то и нет. Шерсть росла прямо из пола. А ещё мне показалось, что под моими пальцами поверхность слегка двигается, будто пытается подставиться под них и продлить ласку. Ну и как теперь ходить по этому мурлыкающему монстру? Ну ладно, приспособлюсь. Главное, что всё остальное в порядке, а то хватило мне сегодня сюрпризов. В этот момент медвежонок на кровати внезапно широко зевнул, потом ещё раз, а потом и вовсе начал клевать носом. Вскоре до меня донеслось похрапывание. Вот тебе и игрушка детства. Я невольно хихикнула от бредовости происходящего, и тут же кто-то рядом тоже залился тоненьким жутким смехом. заставив меня вздрогнуть и испуганно подскочить. А смеялся человечек на стене, тот самый нарисованный Коля с большими ушами. Да, он никуда не исчез, более того, ещё и ожил. Хорошо, хоть не отделился и не начал гулять по комнате. Отсмеявшись, Коля скорчил мне забавную рожицу. «Бррр, жуть какая!» Ну почему так? Зачем все эти странности? Мне бы хватило нормальной комнаты, без храпящей игрушки и хихикающего рисунка на стене. Внезапно мне вспомнилось жилище наставницы. Вот где настоящий хаос. Книги летают, мебель бегает, комнаты местами меняются. В голове тут же прозвучал назидательный голос Розы. Не боясь думаешь, что в таком доме будет жить только безумец, ничего, скоро у тебя самой в доме начнётся сущее безумие. Жилище ведьмы всегда начинает так или иначе меняться. Оно отражает её характер. Точно. Она ведь мне это говорила, но я, ошарашенная тем, что стала ведьмой, пропустила её слова мимо ушей. М-м, да. Видимо, это неизбежно. Наверное, ведьма просто не может владеть обычным домом, и чем больше её жилища будет развиваться, тем больше вот таких вот странностей там начнёт появляться. Смогу ли я смириться с этим? Всегда мечтала о своём доме с красивыми интерьерами, где мне будет хорошо и спокойно. Но как можно успокоиться там, где всегда творится не весь что?